Глава седьмая. щенячими глазами я смотрел на Герша и непрерывно повторял про себя, словно мантру «Пожалуйста, пусть хоть эта новость будет хорошей». «Да, он», — кивок в сторону пятьдесят первого. «И его сестра. Она идет с ним в комплекте. Между прочим, девушка очень способная, маг водного пути. Она подняла свой навык на весьма солидный уровень, сильна в рукопашном бою и умелый целитель». «Спасибо». Услышав хорошую новость, я вздохнул с облегчением. «Даже слишком». «Прости, что слишком?» «Слишком умелый целитель». Герш закинул ногу на ногу и откинулся на спинку дивана. «Слишком умелый целитель?» Стрелок меня малость озадачил. «Это вообще как?» «Скажем так, у нее было очень много лишней практики». «Скажем так?» Я уже понял, что Герш о чем-то не договаривал. Давай, говори прямо, сыпь соль на рану. Понимаешь, у его сестры довольно сложный характер. Сложный характер! Неожиданно у меня за спиной раздался смех. Да это, нецензурно, потоскуха, совсем с головой не дружит. Появление еще кого-то в ложе стало полнейшей неожиданностью. Похоже, мы со стрелком слишком увлеклись беседой. Настолько, что даже не заметили ни как закончился четвертый бой, никак начался следующий. И даже, как и еще один маг, прошедший отбор, покинул арену и поднялся к нам в ложу, тоже не заметили. Он умудрился тихо миновать охранника на входе и бесшумно войти внутрь, неожиданно возникнув прямо у меня за спиной. Я обернулся и смирил взглядом новоприбывшего мудака. Мудака, потому что он бесцеремонно ворвался в чужой разговор, и потому что сходу позволил себе оскорбить сестру пятьдесят первого. Здоровяк на него не набросился, но такое отношение ему явно пришлось не по душе, и скрип зубов тому явное подтверждение. По белоснежному костюму с фиолетовым галстуком бабочкой стало понятно, что перед нами еще один выкормыш местных элит. Среднего роста, зализанные назад каштановые волосы, глаза скрыты солнцезащитными очками в золотистой оправе. В отличие от заросшего жесткой щетины лица Герша, этот холеный фронт был гладко выбрит. Настолько, что его пухлые, слегка румяные щеки выглядели аккурат, как попка младенца. «Герш, и что за посредственный бой ты там устроил?» Мудак обошел мой диванчик и встал между нами. «Ты же в курсе, что мы здесь не для того, чтобы позорить свои кланы. А ты сперва едва сумела долеть ту бездарность, ошибочно считающуюся магом. А теперь еще и якшаешься со всяким мусором». Он хмыкнул, шагнул ко мне и попытался столкнуть с дивана. «Исчезни!» Это стало последней каплей. Дальше терпеть я не собирался. Пришло время провести черту и четко разграничить личное пространство, в которое ни в коем случае не следует вторгаться. Боковым зрением заметил, как напрягся пятьдесят первый. Похоже, парень для себя уже все решил, и я стал для него кем-то вроде Альфы. Ведь он, даже услышав оскорбление в адрес своей сестры, был настроен не настолько решительно. Лишь сжал кулаки и заскрипел зубами от злости. Но сейчас, когда идиот в белоснежном костюме дотронулся до моего плеча, великан готов был действовать. И, похоже, его кулаки до сих пор не превратили рожу этого выскочки в отбивную только потому, что он ждал. Ждал моей реакции и, видимо, разрешения применить силу. «Моррис, мои дела тебя не касаются». Герш слегка сдвинул вверх свою ковбойскую шляпу. «И не советую тебе его трогать». Не отрывая взгляда от оборзевшего мага, я поднялся с дивана. «Вот видишь, Герш». Маг расплылся в самодовольной улыбке и добродушно, по-дружески похлопал меня по плечу. Дворняга понимает, кто перед ней, и знает, где ее место. Морис немного отвлекся, отвечая Гершу, и я воспользовался моментом. Я украдкой кивнул пятьдесят первому, и на всякий случай несколько раз подмигнул, давая понять, что будет драка, и я приглашаю его принять в ней непосредственное участие. Моррис решил, что я встал, потому что послушно ему подчинился. В его тупой голове не возникло даже тени мысли о том, что дворняга из забытого клана могла ему перечить или ослушаться. В очень тупой голове. Потому что совсем недавно у всех на виду я стоял на арене лицом к лицу с целым графом. Если быть точнее, то не совсем с целым, ведь у графа отсутствовал не маленький кусок уха. который я ему откусил накануне вечером, и это сошло мне с рук, не помогли ему поквитаться со мной ни магия, ни дракущий костюм, ни высокий статус в обществе. Об этом даже во всеуслышание заявили братья-ведущие. Они чуть ли не на весь белый свет раструбили о том, что нулевка уделал достопочтенного графа Блэквуда, и между прочим, уже дважды. «Следовательно, наезжать на меня, думая, что никакого ответа не последует, это огромнейшая глупость. И сейчас я точно отвечу этому ублюдку. Бой Морриса на арене мы не видели, пропустили из-за общения с Гершем. Поэтому о зализанном уроде я совсем ничего не знал. Никаким количеством путей магии он обладал, ни их стихии, ни в какой физической форме он сейчас находился. Благо его внешний вид говорил сам за себя». На белоснежном костюме ни пылинки. Разобравшись со своим противником на арене, парень даже не вспотел. А значит, мне лучше его не недооценивать. Вот почему, несмотря на то, что моя атака будет неожиданной и под прикрытием антимагии, я решил подстраховаться. И для этого Тайна подал 51-му сигнал, чтобы тот был готов сразу же вороваться в драку. Неожиданно для нас вся арена взорвалась криками. похоже что бой пятой пары претендентов на зачисление в хольдград вошел в финальную стадию да хором рвали глотки зрители мочи ее кричал кто то с нижнего яруса трибун хватит с ней играть наша очаровательная претендентка еще держится я узнал голос одного из ведущих но ей едва хватает сил даже просто стоять на ногах Судя по оголтелым выкрикам и комментарию ведущего, еще немного и станет известно имя очередного победителя, и, похоже, это будет мужское имя. Морис тоже отвлекся на происходящее сражение и повернулся ко мне правым боком, а значит, пора было начинать. Более подходящий момент вряд ли представится. Поехали. Хорошенько замахнувшись для удара, я врубил антимагию. И мне моментально прилетела отдача от ее использования. Одновременно с моим ударом, стоявший боком Моррис резко крутанулся и с разворота попытался левым кулаком залепить мне прямо в ухо. И он однозначно был быстрее меня. Я никак не успевал нанести удар первым. Начал первым, но, увы, очень проигрывал в скорости. Поэтому пришлось на ходу импровизировать и изворачиваться, блокируя его удар и принимая кулак на кулак. Повезло, удара в голову мне удалось избежать. Но сам блок выдался паршивым, даже не на троечку. Послышался хруст, и район запястье, пронзила обжигающая боль. Ненадолго моя рука стала практически недееспособна. Но этого хватило, и я уже никак не успевал закрыться от повторного удара, летевшего мне в лицо. Еще секунда и меня отправят в нокаут». «Выручил 51. первый». Он спас меня, подоспел в самый последний момент и впечатал свой кулак в бок. Атака на меня сразу же прервалась. Великан нанес свой удар снизу вверх, ломая магу ребра и подбрасывая его почти на полутораметровую высоту. Грубая сила зарешала. Прежде чем гравитация вернула его обратно, я снова включился в работу». Руки горели, но я ни на секунду не прекращал молотить кулаками по наглой роже мага. Его физиономия превратилась в одну сплошную окровавленную гематому. Стекла очков размололись в мелкую крошку и осыпались, а сам маг уже находился в бессознательном состоянии. Но даже повалив его на пол, я не остановился и продолжил наносить все новые и новые удары. А 51-й просто стоял рядом и довольно сопел. Один его пушечный удар сделал весь поединок. Теперь парень отдыхал и с наслаждением наблюдал, как я отрывался на залитом кровью аристократии. Если быть объективным, то засранец сам во всем виноват и заслуженно теперь отдувался. К тому же перемкнуло во мне что-то сегодня. Слишком много потрясений за один раз. Вот и результат. По ощущениям, на сбитых костяшках кулаков совсем не осталось мяса, но с каждым ударом вместе с болью по моему телу разливалось и опьяняющее тепло. Я испытывал всепоглощающее умиротворение. Неожиданно в насилии я обрел душевный покой. Настолько обрел, что Гершу даже пришлось вмешаться, ведь 51-й так и стоял немного в сторонке, даже не думая меня останавливать. Еще немного моих усилий, и море сбы совсем закончился. И несмотря на то, что я рычал и брыкался, пока ковбой оттягивал меня от находившегося в глубокой отключке мага, я был ему искренне благодарен. Моррис вне всяких сомнений нарвался и заслужил хорошую трепку, но смерть — это уже явный перебор. Из-за нее с меня бы спросили по полной «Здравствуй, небо в клеточку», а может, даже и вовсе смертный приговор. «С него уже хватит». Герш продолжал меня удерживать, опасаясь, что если отпустит, то снова наброшусь на Морриса. «Сириус, достаточно. Дальше уже будет явный перебор. Себе только хуже сделаешь». «Спасибо». Стрелок дал мне время немного остыть, и я был за это благодарен. «Можешь отпустить». Ковбой не стал спорить или задавать лишних вопросов. Он разомкнул руки, освобождая меня из захвата, и отошел чуть назад. Убедившись, что я действительно успокоился и не собрался добивать Мориса, Герш вернулся на свой диванчик. «Ты ведь понимаешь, что это совсем не конец?» Он провел пальцем по полям своей шляпы, будто проверяя их остроту. «Будут и другие. Да и Морис тебе этого никогда не забудет». «Ага, понимаю, догадался уже. Сначала Блэквуд, потом с тобой чуть не сцепились, и потом припёрлось. это чмо». «Я для Ариста как бельмо на глазу?» Нет. «Бельмо не настолько сильно раздражает». Герш засмеялся. «Из всех претендентов в Академию, которых успел повстречать, я не поссорился только с пятьдесят первым, но только по той причине, что он, во-первых, оказался с приветом, во-вторых, как и я, был из едва ли не самой низшей прослойки общества. Ниже нас только бомжи да бродяги всякие, потому что они без кланов и были сами по себе. Вот такие дела. Говоришь, будут и другие». Я почесал подбородок. «Поверь, скучать тебе точно будет некогда». Молча кивнул стрелку, я тоже завалился на диван, откинулся на спинку и прикрыл глаза. Мне нужно было перевести дух и собраться с мыслями. Но куда важнее было проанализировать стычку и осознать допущенные ошибки. А они были. Ведь если бы 51-й не вмешался, то это я лежал бы сейчас на месте Морриса, надувая сломанным носом кровавые сопливые бульбы. И это при том, что бил я первым, еще и из-под тяжка. Главной моей ошибкой стала излишняя самоуверенность. Я решил, что после нескольких стычек с магами уже прекрасно изучил влияние на них антимагии, и даже подумать не мог, что ее возможно заметить практически моментально. А стоило бы. И тогда кулак Морриса, летящий встречным курсом в мое лицо, не стал бы полной неожиданностью. Оставался вопрос — почему Моррис, в отличие от других магов, заметил это сразу. Единственным подходящим объяснением мне виделось то, что он во время активации антимагии подпитывал и усиливал свое тело маной, и поэтому мгновенно смог почувствовать, когда я перекрыл магический кран. А дальше уже все решали его бойцовские качества. В отличие от других, у него не возникло ни капли замешательства из-за утраты магии. И не мешкая, Моррис пошел на меня в рукопашную. «Просто невероятно!» Дуэт голосов ведущих вырвал меня из размышлений. Герш даже поднялся с дивана и подошел к самому краю ложи, облокотившись на перила. Я тоже подошел, бросил взгляд вниз на арену, но почти сразу перевел его на шар-проектор. Между чистыми и опрятными с виду ведущими стояла невысокая девушка. Это все, что удалось разобрать в ее внешности. Ведь с головы до ног она была в грязи и покрытая кровью. Выглядела, к слову, даже немного ужаснее, чем Моррис, избитый мною до полусмерти. Ее шатало из стороны в сторону, как изрядно перебравшего пьянчугу. Но кое-как девушке все-таки удавалось сохранять равновесие. А еще она ни на секунду не переставала улыбаться. «Пятый победитель, друзья!» Ведущие указали руками на девушку. «Софи?» «Хм, не узнал ее сразу», — хмыкнул Герш. «Твоя знакомая?» — спросил я. «Софи!» Пятьдесят первый вклинился между нами. «Сестра!» «Сестра?» «В смысле сестра?» Я еще раз пристально всмотрелся в изображение девушки и ударил кулаком по перилам. «Сука! Твою мать!» Поймав на себе взгляды, удивленный Герша и немного недружелюбный от пятьдесят первого, сразу поспешил объясниться. Выругался-то я совсем не на девушку, а потому что очень огорчился, ведь получалось, что пропустил бой третьего члена своей команды. А это плохо. Нам же предстояло вместе сражаться, и для этого я должен был иметь представление о ее способностях и манере боя, чтобы делать свой вклад в общую победу, принося пользу, а не мешать друзьям, путаясь у них под ногами. «А можно как-нибудь получить запись боя?» Поинтересовался я у Герша, когда шар показал коротенькую нарезку с молниеносными выпадами Софи в сторону противника. Этот бой определенно стоил того, чтобы его посмотреть. «Нет», — покачал головой стрелок. «Жаль». Тем временем девушка не спешила покидать арену, и ведущий в серебристом пиджаке решил ее поторопить. «Прошу, пройдите в ложу к остальным одержавшим победы, а нам уже пора объявлять следующую пару и продолжать отборочный турнир». «Нет». Коротко отрезала девушка. «Простите...» Закашлялся удивленный ведущий. «Еще не все», — улыбнулась девушка и пожала плечами. «Я еще не закончила. У меня же...» Она подняла голову к небу и посмотрела на шар. Судя по отчету времени, осталось еще целых полторы минуты. «Вы хотите убить своего противника?» Вопрос ведущего прозвучал в звенящей тишине. Трибуны стихли, зрители замерли, ожидая предстоящей развязки. Конечно же нет. Софи махнула рукой на ведущего. Только передать небольшое послание. Ведущий был не в восторге от такого ответа, но правило есть правило, и он не стал мешать. А знаешь, вы с ней даже немного похожи. Ковбой достал из кармана плаща сигарету и подкурил от указательного пальца. Ты о чем? Я обернулся к Гершу. «Сейчас сам все поймешь. Он выпустил несколько колец дыма и кивнул на трансляцию. «Смотри внимательно». Сперва Шар показал крупным планом задорно подпрыгивающую девицу, а затем, смещая фокус, показал и направление, в котором она двигалась. София скакала прямо к своему недавнему противнику. «Парни только теперь впервые показали с момента, когда и мы присоединились к просмотру. Впервые в таком состоянии». Выглядел он практически точь-в точь, как и Софи. На нем живого места не осталось. Эти двое друг друга в бою не щадили. Перепачканным рукавом своей робы, парень размазывал по лицу слезы вперемешку с соплями. Судя по ужасу в его глазах, он бы не раздумывая, бросился удирать со всех сил. Вот только с открытыми переломами обеих ног особо не побегаешь. Поэтому оставалось только тщетно пытаться на карачках сбежать от стремительно надвигающейся на него Софи. «Если кто не знает, я сестра второго победителя». Софи, наконец, настигла своего противника и наступила ногой ему на спину, вдавливая в песок и заставляя громко плакать от боли. «Того большого парня, что дрался сразу после нулевки и графа. И вот, что я вам скажу, дорогие мои». Девушка обвела взглядом трибуны и оскалилась. «Любого, кто будет плохо говорить о моем брате, ждет кое-что даже похуже этого». С этими словами Софи наклонилась и схватила рыдающего парня за правую руку. Рывком поставила ее практически вертикально, ухватилась своей второй рукой и пошире расставила ноги. Она ее вообще, что ли, оторвать собралась? Пи! <тых foram mouthful flavors> Шар с проекцией протяжно и противно запищал. «Время!» – закричал ведущий, указывая пальцем на остановившийся отсчет. Тело Софи неподвижно застыло, только голова вертелась во все стороны. Девушка с нескрываемым презрением смотрела на ведущего, с разочарованием на небольшое табло с прекратившимся отсчетом времени и с дикой яростью на чудом спасшегося из ее рук врага. В -в -в -в -в Время! Не веря собственному счастью, заикаясь, бормотал парень под ее сапогом. Установленные правила боя девчонка нарушать не стала. Не сразу, но она все-таки отпустила руку парня и убрала с него ногу. Как-то подозрительно быстро и вовремя, восемь минут и стекло. Поделился я с парнями своей догадкой. Еще бы, это ведь младший сынок городского казначея, ответил Герш. Удивлен вообще, что ему не купили победу. Хотя, с другой стороны, влиять на исход поединка слишком рискованно. Если об этом узнает директор Радок, то обобраться сами окажутся за стенами Хольдграда. А до подкрутки таймера, когда победитель уже известен, на это всем наплевать. В одном Герш ошибся. Одному человеку было совсем не наплевать. Тысячи зрителей наблюдали за уходящей девушкой и видели на экране, как по ее щекам скатывались сверкающие бусинки слез. «Сестра!» Грустно пробасил пятьдесят первый, и металлические перила застонали в его медвежьей хватке. «Сейчас все исправим!» Я хлопнул здоровяка по спине и подмигнул ему. «Давай, помоги скорее!» «Что ты задумал?» Герш недоумевал, глядя, как я схватил Морриса под руки. «Тоже хочу передать послание».